Глава двадцать пятая Вот же, блин! То есть, про угрозы Жан Поля я помнил, конечно, но до сих пор не воспринимал их всерьез. Как, впрочем, и самого Жан Поля, несмотря на Иклу в башке. Выглядел он сущей размазнёй. А сейчас подумал, а что ему, собственно говоря, помешает, если не убить Диану, то начать над ней издеваться, например? «Если товарищ инструктор насплетничает, что я намеренно слил гонку и вообще дурака валяю, есть ощущение, что вряд ли меня, как и других парней, отправят попытать счастье в других командах. Что-то там Жан-Поль болтал про гигантского червя из какой-то мухосрани и, сдаётся мне, что не выдумывал. На человека с богатой фантазией он похож, как я на Бадама Родригес». И товарищ инструктор свой хлеб явно не первый день кушает. Реальное «не могу хоть убейся», а «да пошли вы в жопу, надоели», отличит на раз. Вчера он мне ничего не сказал, значит, предварительный отбор я прошел, несмотря на то, что вылетел с трассы. Эту досадную мелочь товарищ инструктор, видимо, списал на ошибку. Все-таки сколько я кругов перед тем намотал» а не на намеренный саботаж. К следующему этапу меня допустили, и ехать сегодня хуже, чем вчера, у меня уже не получится. Инструктор видел, на что я способен, и рассчитывать на то, что за ночь забыл, определенно не стоит. То есть что же это получается? Намеренно проиграть я не могу, потому что подставлю Диану, Меня будут заставлять выигрывать любыми способами, включая самые мерзкие. А если... Если я и правда окажусь не способен обогнать две другие тарелки в своей тройке? Если парни гоняют лучше меня, что тогда? Тогда... Ну, раз другой товарищ инструктор меня, вероятно, еще проверит, дабы исключить случайно и все такое». А потом объявит Жан-Полю, что говно у него, а не агенты внешней разведки. И в этот раз приволокли вместо гонщика такое же говно. «Отпускать нас под честное слово, что никому не расскажем, какими методами господин Монтрезо-младший пополняет свою команду?» Жан-Поль, конечно, наивный, но не до такой же степени. Программа-то, видать, еще расстрелянным из гранатомета папой разработана и обкатана на таких счастливчиках, как я, не раз и не десять. Сапать в свои сети подающего надежды парня, посмотреть, на что способен в деле, если реально способен оставить в команде. Как войдет во вкус, начнет бабло зашибать, так и сам уходить не захочет. Логика, вероятно, такая... А если окажется, что прогадал, ну, тоже не беда. Шипом ядовитым уколоть или дубинкой по башке огреть — дело недолгое. Нас с Фионой похищали нифига не на глазах изумленной публики. Диану, скорее всего, тоже. Не было портала — бац, появился. А потом, наверное, точно так же — бац, и исчез. И никаких тебе следов. Если кто-то в мире свежего воздуха и вкусного пива и рыбница нас искать, хрен из два у него получится. Надежная схема. Молодец у Жан-Поле, папаша. Значит, получается, что? Получается, что Фиона права, и я должен победить. Другого выхода мне тупо не оставили. Так. Я почувствовал, что начинаю злиться. Терпеть ненавижу, когда меня к стенке припирают. Ладно, уговорили. Полетаем, смертнички. А что делать дальше, будем разбираться потом. Я уставился на экран. Пока занимался, по мнению Дианы, не своим делом, то есть думал. Второй заезд уже закончился и стартовал третий. Я, дурак, за происходящим не следил, и какие еще подлые приемчики используют на трассе соперники, не разглядел. «Ладно, разберемся в процессе. Сейчас меня больше беспокоило другое...» «Время...» Его показывали с левой стороны экрана. Два аккуратных столбика. Номера гонщиков и секунды. «Первый, второй, третий...» Н «Да...» Хреновый, Костя, твои дела. Если верить экрану, мое вчерашнее лучшее время сюда вписали бы предпоследним. Последний номер пятый, судя по отрыву от тех, кто находился выше, тупо забил на гонку и вообще никуда не поехал. Ну или пешком пошел. Что с ним происходило, я не видел. А переспрашивать у Фионы или номера двенадцатого, стоя прямо под экраном, а чего это пятый так хреново проехал? показалось идиотизмом. «Так, Костя», — одернул я себя, — «давай без паники». Еще раз посмотрел на турнирную таблицу. От времени предпоследнего гонщика мое вчерашнее отделяли семь с половиной секунд. Если рассуждать с позиции тех, кто не в теме, — фигня. А в мире гонок, где счет идет на тысячные доли мгновения, — почти пропасть. «Хотя ехал-то я вчера, не сказать, чтобы на расслабоне, но и выкладываться всерьез даже в мыслях не было. Значит, и если поднапрягусь, догоню, наверное. Стоп. Никаких, наверное. Должен догнать и точка. Номера восемь, девять и десять пошли на второй круг». Я поклялся себе, что окончание этого заезда и весь следующий буду смотреть внимательнее, чем первое в жизни кино для взрослых. Все местные фишки изучу. «Номера 11, 12, 13. Приготовиться!» Прокатился над трассой усиленный мегафоном голос товарища инструктора. «Как 13? Почему 13? Четыре раз, ба три? Это ведь 12! Мой заезд не сейчас!» «Идем», — сказал номер двенадцатый и потопал к боксам. А я раньше, чем вылетел вопрос вспомнил, что седьмой номер вчера разбился. Вот почему сместилась очередность. «Идем, Костя», — спросил у Фиона. Я стоял столбом. Слишком уж быстро оказалось, что нужно ехать. Офигел слегка. Фиона участливо заглянула мне в глаза — Взяла за руки и пискнула. «Я с тобой. Не бойся». Еще какое-то время у меня ушло на то, чтобы пересилить рвущийся наружу истерический хохот. Отвечать не стал. Тогда бы он точно прорвался. Молча сжал руку Фионы и пошел на старт.